Глава 58. Как только я забрала ноутбук из ремонта, первым же делом, придя домой, отправила Андрею проект: Это же надо так. Даже обидно немного, что на три дня пришлось отложить макет дома мечты. А кто виноват? Я ведь знаю же, что рядом с техникой нельзя ставить кружки. Залила ноут кофейком. Как я кричала! Даже Юлька прибежала, зачем-то прихватив с кухни скалку. Не знаю, что она ожидала увидеть, залетев в мою комнату, но вбежала она очень воинственно. И хорошо, что я успела выключить ноутбук, а не просто носилась по комнате, пытаясь вытряхнуть из него жидкость. Три дня, и вуаля, моя прелесть вернулась ко мне. Со всей информацией, что была внутри. А ведь сколько раз я хотела скинуть все в облако на вот такой вот случай. «Это взяла? Это взяла? Так, косметичка!» Юлька пробежала по коридору, волоча за собой сумку. Павлик наконец-то решил познакомить невесту с родителями. «Меня тоже звали, но я отказалась, зацепившись за работу на... Виктора. Этот аргумент они приняли. Да, не спорю, настучать им по головам мне хотелось, но...» Отложу расправу на несколько дней. Тем более, что Андрей уже вот-вот поймет, что я в курсе их махинации. А что для Юльки и Паши будет страшнее расплаты? Правильно, ее ожидания. «О, я прям доктор зло! Или Мариарти!» «Вы же на три дня едете!» — выкрикнула я, оценивая размеры багажа. «А не зимовать!» «Точно! Свитер!» — Юля пронеслась обратно. «Вдруг холодно будет?» «Да...» «Кажется, бесполезно сейчас достучаться до ее здравомыслия». «Знакомство с родителями жениха – дело такое». Улыбнувшись, я взяла в руки пиликнувший входящим сообщением телефон. «Моя воображаемая жена в восторге. Особенно от каруселей. Поговорим?» «Ох, Витя, нарываешься!» Я начала опечатать ответ, в котором подробно хотела описать место, куда ему стоит пойти с предложениями поговорить как в комнату забежала Юлька. «Лин, в ванной прокладок нет!» с ужасом произнесла она, подбегая к моему комоду. «У тебя есть? Я возьму?» «Так...» «Я знаю, что у нас с тобой только все закончилось!» отмахнулась от меня Юля. «Но вдруг...» со значением произнесла она. «Вдруг снова начнутся? От стресса!» «От стресса!» прошептала я, чувствуя, как от лица отхлынула кровь. Юлька не заметила мой ступор, найдя то, что искала, и выбежала из комнаты продолжать свои сборы. А я, я в ужасе смотрела ей в спину. Да, месячные должны были у меня закончиться пару дней назад, как и Юльке. Проблема в том, что они у меня в этот раз не начинались. Меня словно поместили в вакуум. Я сидела, смотрела, как Юлька продолжает суетливо носиться по квартире. Даже безразлично что-то отвечала ей. Кажется, разрешила взять что-то еще из своих вещей. Возможно, это был пуховик. В голове билось лишь одно слово. Нет. Нет, нет и нет. Как в тумане я проводила Юльку, когда ей позвонил Паше и сказал, что ждет внизу. Вроде пожелала ей удачи. Не могу сказать наверняка. Все мои мысли были заняты другим. К счастью, сама подруга тоже была не в том состоянии, чтобы концентрироваться на чужих проблемах. «Слишком на взводе, чтобы обратить внимание на мою внутреннюю панику!» «Этого просто не может быть!» Прошептала я, закрыв дверь квартиры и сползая по стене на пол. «Я запрещала себе думать про Андрея!» «Старательно вычеркивала из памяти нашу последнюю ночь!» «Каждое прикосновение! Каждый поцелуй!» «Наша сегодняшняя переписка должна была стать последней точкой!» «Все! Конец!» Господи, да я даже вакансии в других городах начала смотреть, решив, что переезд — наилучший выход, чтобы забыть, навсегда забыть. Да, тяжело, да, больно, но вместе нам еще больнее. Как бы сильно я его не любила, наша история ни разу не похожа на типичную Лавстори. Любила. Я готова была это пережить. Готова. И тут... Пожалуйста. «Пусть это просто будет задержка на почве стресса!» – прошептала я, почувствовав, как на глазах проступают слезы. «Или гормональный сбой, да хоть ранний климакс!» Подтянув ноги к груди, я уткнулась лбом в колени, давая волю слезам. «Если ребенок есть, это все меняет. Вообще все. Я не дура, чтобы умолчать о подобном. Как отреагирует Андрей?» «Как Андрей?» Он не бросит ребенка. Он землю купил. Расширяться, блин, планируют. А значит, переезд уже отменяется. Как и Андрея, вычеркнуть из жизни уже не выйдет. Он мне просто не даст это сделать. Думая обо всем этом, я как никогда почувствовала себя одинокой. И ничтожной. Всю жизнь кто-то за меня решал. Сначала биологическая мать решила, что отцом я буду называть вот этого вот мужчину. Потом он решил, что мамой я буду называть вот эту женщину, что решала моя мамуля, даже вспоминать не хочется. И что теперь, когда, казалось бы, я привела свою жизнь в порядок, снова решаю не я. Может и правда побыть дурой и ничего ему не сказать? Положив руку на живот, поинтересовалась я. Или реально не быть дурой и сходить в аптеку? Покачав головой, я поднялась с пола и взяла себя в руки. Поплакать можно и потом. Главное выяснить, а стоит ли вообще плакать. Умывшись и приведя себя в порядок, я сходила в аптеку и купила несколько тестов. Хотела сразу сделать, как вернулась домой, но надписи на коробках настоятельно рекомендовали делать с утра. Я решила не рисковать. Мне сейчас ни к чему были ложные результаты. Поэтому остаток вечера и половину ночи я провела, ползая в интернете и читая про первые признаки беременности на ранних сроках. И чем больше читала, тем больше находила их у себя. Все это сопровождалось фоном жужжащего на беззвучном режиме мобильного. Андрей писал и звонил. Вот только я не была готова к разговору. Совершенно не готова. Спала я отвратительно. Вскакивала чуть ли не каждые полчаса, надеясь, что уже наступило утро. Лишь только ближе к шести часам я провалилась в подобие нормального сна, открыв глаза в районе десяти. «Аллилуйя!» — выдохнула я, вскочив с кровати и побежав в ванну. В инструкции было написано, что результат можно оценивать через пять минут, но, положив тест на край раковины, я неотрывно смотрела, как проявляется одна полоска. «Не надо второй!» — начала просить я и вскрикнула от неожиданно раздавшегося звонка в дверь. «Да чтоб тебя!» Звонок повторился, затем еще раз. Бросив взгляд на все еще однополосный тест, я подошла к входной двери и открыла ее, даже не посмотрев в глазок. «А зря. Могла бы и догадаться, кого увижу перед собой».